Повествование. Существует три типа речи. Повествование, описание, рассуждение. Особенность повествования, как типа речи, заключается в том, что в нем говорится о следующих друг за другом действиях какого-либо лица в определенное время. Например, белка уселась рядом, начала брать с ладони орешек за орешком и тут же ловко их разгрызала. Наевшись, она встряхнулась и принялась умывать мордочку передними лапками. Потом она обнюхала мою пустую ладонь и вдруг стала вылизывать ее своим влажным крохотным язычком.